Глава 15 Я рассказала про пакет Лили и показала ей сверкающий браслет. Не носи его больше, сказала она. И дочкам не давай. Из больницы она вернулась чуть живая и не могла без одышки подняться по лестнице даже на один этаж. Она принимала таблетки, сама себе делала уколы, но оставалась все такой же бледной. Словно вернулась из царства мертвых и точно знала что мой браслет прислан оттуда же смерть салара совпала с ее госпитализацией как будто ее кровь смешалась с их кровью в моих воспоминаниях о том ужасном воскресенье эти события тоже сплелись воедино но стоило мне заговорить с ней о том что произошло напротив церкви как она тут же впадала в раздражение они были мразили ну сдохли туда им и мы дорога Конечно, твою сестру жалко, но, будь она чуточку умнее, никогда не пошла бы за Марчелло. Ясно же, что рано или поздно таких убивают. Иногда я пыталась поделиться с ней, не отпускавшим меня чувством нашей близости к Салара, которая она, как мне казалось, должна была испытывать в еще большей степени. Все-таки мы знали их с детства. Ну и что? Все люди когда-то были детьми. Они устроили тебя на работу. Им это было так же выгодно, как и мне. Я не спорю, что Микели был та еще сволочь. Но ты вела себя с ним не лучше, я вела себя с ним еще хуже, так было надо. Она пыталась изобразить равнодушие, но у нее это плохо получалось. Лицо пылало ненавистью, а кулаки сами собой сжимались так, что белели костяшки пальцев. Как не звучали ее слова, я понимала, что она не договаривает. «Дай ей волю!» Она бы крикнула. «Если это они украли Тину, то мало им досталось. Я бы их заживо четвертовала, выдрала бы у них сердце и выпустила кишки. Но даже если это не они, я все равно рада, что их прикончили. По делом им. Жалко, что меня убийцы не позвали. Я бы им помогла». Но вслух она ничего подобного не говорила. Ужасная смерть братьев словно не произвела на нее никакого впечатления. Правда. Теперь, когда исчезла вероятность столкнуться с ними на улице, она чаще соглашалась прогуляться с нами по кварталу. От былой предприимчивости, которой она славилась до исчезновения Тины, не осталось и следа. Отныне она делила свою жизнь между домом и работой. После больницы Лила не одну неделю приходила в себя и бродила по туннелю, скверу или вдоль шоссе, растрепанная, нерешливо одетая, низко опустив голову. Она ни с кем не заговаривала. Впрочем, никто из обитателей квартала тоже не рвался с ней общаться. Ее все еще побаивались. Иногда она просила меня пойти с ней, и я не могла ей отказать. Минуя бар-кондитерскую, мы видели висевшую на двери табличку «Закрыто по причине траура». Закончиться трауру было не суждено. Магазин так и не открылся время салара прошло. Но Лила, глядя на опущенную металлическую штору и все больше выцветавшую табличку, каждый раз с удовлетворением повторяла — закрыто навсегда. При этом у нее поднималось настроение, а на губах порой мелькала почти веселая улыбка, словно закрытый магазин салара выглядел смешным. Как-то раз, остановившись на углу, мы долго смотрели на то, во что превратилось прежде процветавшее заведение. Еще недавно здесь стояли столики и разноцветные стулья. Пахло сладостями и кофе. Толкался народ. Здесь велась незаконная торговля, заключались честные и не очень честные сделки. Теперь от былого великолепия осталась только серая, облупившаяся стена когда умер их дед, сказала Лила. И потом, когда убили их мать, Марчелла и Микелли весь квартал увешали крестами и иконами Богоматери, чтобы все скорбели. А когда их самих убили, ни одна собака про них не вспоминает. Она вспомнила, что когда она лежала в больнице, я пересказывала ей местные слухи, согласно которым Салара никто не стрелял, а пули полетели в них сами. «Никто их не убивал», — улыбнулась она. «Никто и не оплакивает». Она немного помолчала, а потом, без всякой связи с предыдущим, вдруг сказала, что хочет бросить работу.